Глава тринадцатая. Матвей. «Добрый день», — произнёс я предельно вежливо, в то время как меня сканировали по поверхности и просвечивали рентгеном изнутри. «Это кто?» — раздался, наконец, обличающий голос. «Это строитель», — выдало кошка, — «занимается моим ремонтом». Она умоляюще смотрела на меня, хотела, чтобы я поддержал её легенду. «А я что? Я запросто». «Матвей», — представился я. «Ольга Викторовна, мама Насти». Я, в общем, так и подумал, хотя Настя совершенно не похожа на свою родительницу. Эта женщина явно с железным характером и стальным стержнем. Даже не сомневаюсь, она держала дочь в ежовых рукавицах. Очень приятно. Я пытался быть обаятельным, но знать своё место. Я же строитель. «Сейчас займусь ванной», — сказал я кошке. «Всё будет в лучшем виде», — ничуть не добавил «моя госпожа». Или удержался от этой шутки. Не похоже вы на строителя, внезапно выдала проницательная родительница. А на кого я похож? Ну, может, на владельца строительной фирмы. А я и есть владелец. И руковожу, и сам руками работаю. Фирма у меня пока маленькая, я только начал. Кошка смотрит одобрительно. И я все делаю правильно. Но мне дико смешно. Как бы не заржать и не провалить легенду. А это у вас что? продолжает прокурорский допрос мама-кошки и показывает на бутылку превосходного вина, которая торчит из моего кармана. «Бардо, кстати, нашел в местном магазине элитного алкоголя. Наверняка мамаша не знает вина, не просечет, что это Лафит Ротшильд 2007 года, который вряд ли по карману строителю, даже если он начинающий владелец фирмы». «Это вино, — говорю я, — выпью после работы. Мы, трудяги, так расслабляемся. Но я не алкаш, вы не подумайте». По её взгляду я понял, что она так и подумала. А ещё она подумала, что у нас с Настей что-то есть. Это я понял по быстрым взглядам, которые она бросала то на меня, то на свою дочку. И кошка при этом выглядела страшно виноватой. Ага, связалась с каким-то работягой, да ещё и алкашом. «Может, по бокальчику?» — предложил я. Кошка за спиной мамы вытаращила глаза и провела ладонью по горлу. «Ага, я понял. Плохая идея. И мне за это влетит». «Уже предвкушаю». Я не думал, что строгая кошкина мама согласится. Предложил так, по приколу. Думала, она меня пошлёт. Мол, иди, алкаш, займись делом. Но она ответила с удовольствием. «Мама?» — пролепетала растерянная кошка. «А что? Я хочу поближе познакомиться с твоим строителем». «Ага, мамаша нас точно раскусила». «Ну а что? Шляюсь тут в расстёгнутой рубашке, с вином, вламываюсь без стука» трудно догадаться. И дёрнул меня чёрт за язык. Теперь вместо прекрасного вечера с кошкой меня ждёт ужин с её мамашей. Кстати, если бы я остался тут навсегда, она бы стала моей тёщей. Блин, что за дикие мысли в голову лезут? Я же ещё не пил.